У Кройдена он свернул с магистрали, и мотоцикл без усилий триумфально вознес его на возвышенность. Спустя десять минут Джайн Твин Мурлыча тихо катился по покатой Мальком Роуд и плавно затормозил перед домом 53. Джон неторопливо слез с мотоцикла. Чудесный это был день. Еще не совсем стемнело. Ничего нет лучше тихого августовского вечера, когда выпадает роса и зной отступает, сменяясь ласковой свежестью. После трех недель курортной суеты Унылая пыльные пыльная улица казалась Джону райским приютом. Небо постепенно заливало багрянцем, солнце готовилось сесть за горизонт. Джон весело огляделся вокруг и полез в карман за ключами. Открыв дверь и войдя в дом, он все еще улыбался. Мистер Мабл в последнее время ждал субботних вечеров с особым нетерпением. Полдня пробездельничав на службе и лениво пообедав где-нибудь в ресторане, он, переждав час пик, спокойно добирался домой. А дома его уже ждала мадам Коллинз, Маргарет, или, как он теперь звал ее, Рита. Они уже не боялись внимательных глаз соседей, ведь если мадам Коллинз приходит в дом среди дня, когда нет хозяина, то ясно, что она пришла по-соседски оказать какую-то услугу, сделать покупки, присмотреть за порядком. И весь долгий вечер был в их распоряжении. Рита уйдет только с наступлением темноты. Они будут есть, пить, наслаждаться друг другом по принципу «день до да наш» и мистер Мабл ел, много пил, а главное — наслаждался. Он и сам не знал, чем наслаждается больше — роскошной женщиной или тем, что избавляется от своего наваждения. Скорее всего, то и другое для него было неотделимо, ведь легкость освобождение на него снисходило здесь, дома, когда он по-прежнему был на своем посту, как бы застрахованный от катастрофы и смерти. Джон вошел в столовую. Там было пусто. Всё все же вид этой комнаты заставил ее остановиться и содрогнуться. Позолото на мебели ярко горело в лучах предзакадного солнца. Даже этот варварский блеск не скрывал царящего здесь ужасного беспорядка. Мозаичный стол был уставлен грязной посудой, пустыми бутылками, пол усеян окурками и табачным пеплом. И главное, тут стоял какой-то тошнотворный запах. В спертом воздухе висела застарелая вонь табака и пролитого спиртного, Примешивался еще один, не сильный, но неприятный, приторный запах, запах вянущих гиацинтов. Ощутив это, Джон невольно поморщился. Курево, выпивка, беспорядок и грязь — это он понимал, даже был, в общем, готов к этому. Но этот странный аромат, оскорбляющий чистые чувства юноши — это было совсем другое. Он торопливо вернулся в переднюю, почему-то решив, что отца нет дома — Он уже подошел к лестнице, чтобы подняться наверх в свою комнату и открыть там окно, открыть настежь, впуская свежий вечерний воздух. Но тут ему пришла в голову мысль. Ведь отец, скорее всего, сидит в задней комнате, в гостиной, как бывало обычно в последнее время. Если он там и, как всегда, пьет, Джон давно не скрывал от себя это неприятное обстоятельство, то лучше всего объявиться и сообщить, что он дома. Иначе отец, обнаружив его неожиданно для себя, может прийти в ярость. Джон подошел к двери гостиной и нажал ручку. Сделал он всего один шаг. И замер. На целые две секунды, от которых все перевернулось у него внутри. На него хлынул тот самый густой, тошнотворный гиацинтовый запах. Теперь он знал откуда. От того, что перед ним открылось. Джон зашатался. А зрелище было настолько гнусным, нечеловеческим, безобразным, Он опустил взгляд, нащупал ручку и выскочил, спотыкаясь в переднюю. И уже на улице осознал то, что видел, и вспомнил отца, который бросился следом за ним, бормоча какие-то беспомощные слова. Джон их не разобрал, но суть была очевидна в том, чтобы Джон не уходил, подождал, задержался, отец все объяснит.